«Слушай, Майк», — сказал чат — «ты никогда не думал о карьере в правоохранительных органах?» Тень пожал плечами. «По правде сказать нет. Похоже, тут нужно знать чертову прорву всего». Чад покачал головой. «Знаешь, по большей части полицейская работа заключается в том, чтобы сохранять спокойствие. Когда что-то случается, когда кто-то на тебя кричит, вопит без особой на той причины...» Просто нужно уметь сказать, мол, вы уверены, что произошла ошибка, и вы во всем разберетесь, если только он или она спокойно выйдет с вами на улицу. И нужно уметь сказать это так, чтобы все поняли, что вы говорите серьезно. А потом просто разбираешься. В основном тогда и приходится надевать наручники. А тогда ты просто во всем разбираешься. Дай мне знать, если тебе понадобится работа. У нас есть вакансии. Буду иметь в виду, если дело с дядей не выйдет. Они мирно попивали горячий шоколад. — Слушай, Майк, — снова начал мулиган, — что бы ты сделал, будь у тебя кузина, ну, скажем, вдова, если бы она начала вдруг тебе звонить? — То есть как? Ну, — По телефону, по межгороду. Она живет в другом штате, — он покраснел Я видел ее в прошлом году на семейной свадьбе. Тогда она была еще замужем, то есть ее муж был еще жив. И к тому же она член семьи. Не двоюродная сестра, дальняя родственница. Ты на нее запал? Снова румянец. Ну, не знаю. Ну, тогда скажем иначе. Она на тебя запала? но ну, она сказала пару фраз, когда звонила. Она очень представительная женщина. Ну и? Что ты собираешься делать? Я мог бы пригласить ее сюда, ведь мог бы, правда? Она все равно, что сказала, что ей очень хотелось бы приехать. Вы оба взрослые люди, я б сказал, валяй. Чад кивнул, покраснел и снова кивнул. Телефон в квартире тени молчал. Он не мог придумать, кому бы ему хотелось позвонить. Однажды поздно ночью он поднял трубку и прислушался. Ему показалось... Нет, он был уверен, что слышит, как дует ветер и как переговаривается кто-то, но настолько тихо, что слов было не разобрать. «Алло!» — сказал он. «Кто это?» Но ответа не было. Только внезапная тишина, а потом отдаленный смех, такой далекий, что он не был уверен, не послышалось ли ему. Следующие три недели... Тень много путешествовал со Средой. Он сидел на кухне коттеджа на Род-Айленде и слушал, как Среда в темной комнате спорит с женщиной, которая отказывалась встать с постели и не позволяла тени или Среде поглядеть на ее лицо. В холодильнике лежал полиэтиленовый пакет, набитый сверчками, и еще один с трупиками мышат. В рок-клубе в Сиэтле Тень видел, как Среда, перекрывая музыку, приветствует молодую женщину с короткими рыжими волосами и спиралями синих татуировок на руках. Разговор, похоже, прошел отлично, поскольку из клуба Среда вышел, радостно ухмыляясь. Пять дней спустя Тень ждал в арендованной машине, когда Среда, хмурясь, вышел из вестибюля офисного здания в докоте Сев в машину, Среда с силой хлопнул дверцей, и некоторое время молча сидел, красный от гнева. «Поезжай!» — буркнул он, а потом прибавил. «Чертовы албанцы! Как будто кому-то есть до них дело!» А еще через три дня они полетели в Болдер-Сити на приятный ленч с пятью юными японками. Разговор состоял из сплошных комплиментов и вежливых фраз, и, уходя, Тень так и не смог понять, было ли что-то решено. А вот Среда, казалось, был вполне доволен. Тень начал предвкушать возвращение в Приозерье. Там его ждали мир и тепло теплообщение, которое он научился ценить. Каждое утро, если он не путешествовал со Средой, он приезжал через мост на городскую площадь. Он покупал у Мейбл два завертыша. Один ел прямо здесь, запивая его кофе. Если кто-то оставлял на столе газету, Тень ее пролистывал, хотя его не настолько интересовали новости, чтобы покупать ее самому. Второй завертыш в бумажном пакете он убирал в карман и ел вместо ленча. Однажды утром, когда он, сидя у стойки, листал «USA Today», Мэйбл сказала «Эй, Майк, куда ты сегодня пойдешь?» Небо было бледно-голубым. После утреннего тумана деревья стояли, одетые изморозью. «Не знаю», — ответил тень. Может быть, снова пройду целинный маршрут. Она долила ему кофе. Ты уже ходил на восток по окружному шоссе Кью? В тех местах довольно красиво. Там есть шоссе, которое начинается от магазина ковров на 20-й авеню. Нет, никогда не ходил. Ну, повторила она, там довольно красиво.